Глава 13. Бар. 18 марта 2018 года. Вечер. Кэмерон Зейнам уехали из кампуса на три дня, и я замечаю, что пока Кэма нет в городе, время словно замирает для меня. В его отъезде есть только один плюс. Можно не бояться, что Кэм внезапно появится за моей спиной, пока я буду обсуждать его по телефону с Келси или, как сейчас, с Джин, пока мы сидим за барной стойкой и ждем свое пиво. «Так куда именно он уехал?» Джин улыбается бармену, когда он ставит перед нами две бутылки. «Сказал, что по работе. Опустив взгляд, провожу кончиком пальца по бутылке, собирая капли». «Больше ничего». Джин скептически вскидывает бровь, а в ее взгляде заметна жалость. «Сейчас мы поменялись местами. Обычно это я смотрю на нее так, когда она говорит о Гарри». «Он не целует тебя, потому что хочет, чтобы ты полностью доверилась ему» но при этом умалчивает о своих личных делах. Это странно. Знаешь, вздохнув, я грустно улыбаюсь. Я не хочу делать какие-то выводы за его спиной. Лучше спрошу лично, когда он вернется. Мы уходим от бара, чтобы пересесть за столик, потому что скоро должны прийти Гарри и Нейт, которые уже прилично опаздывают. Джин устраивается напротив, и вместо того, чтобы каждые три секунды оглядываться на входную дверь в ожидании Гарри, Она молча смотрит на стол и без остановки барабанит пальцами. «Говори уже», — прошу я, откидываясь на спинку стула. «Я же вижу, что тебе не терпится поделиться». «В самом начале, когда вы с Кэмом только начали общаться, мне казалось классным, что ты проводишь время с таким парнем, как он. Но в последнее время ты странно себя ведёшь. Пропускаешь мимо ушей всё, что я тебе говорю. Прогуливаешь с ним занятия. Пропадаешь где-то». «Мы почти не видимся, потому что ты всё время с Кэмом. И, если честно, сейчас я очень рада, что его нет в городе, потому что могу провести время со своей подругой. Я просто скучаю по тебе». После этих слов я решаю не расстраивать её тем, что Кэм должен вернуться в кампус сегодня вечером. Я тоже скучаю Джинни. Знаю, что слегка выпала из тусовки. То, что происходит между мной и Кэмом, не знаю, как это объяснить. Мне просто хорошо с ним, понимаешь? «Боже, прости!» Поморщив нос, беру пиво, о котором уже успела забыть. «Я опять болтаю о нем!» «Час назад ты говорила, что вы друзья!» «Мы дружим, и в то же время не совсем дружим!» «С головой вы не дружите! У тебя сейчас глаза загорятся в прямом смысле этого слова! Хватит столько думать о нем!» «То же самое происходит со мной, когда тебя нет рядом! Я все время скучаю и говорю только о тебе!» Джинни цокает языком. «Подлиза!» Подняв бутылку, она вдруг застывает, так и не сделав глоток. «Влюблённые вечно говорят об объекте своего обожания, верно?» «Что ты? Ты совсем не говоришь о гаре ни Нисколечко!» «Нет, Энс, я серьёзно. Ведь когда ты влюблён, то ты постоянно говоришь об этом человеке, если его нет рядом». «Ну...» «Неуверенно пожимаю плечами». «Может, и так». «Вы ни за что не поверите!» Гарри с громким выдохом плюхается на стул рядом с Джин. «Мы впервые сами принесем вам сплетни, а не наоборот». «Это просто невероятная новость», — соглашается Нейт, присаживаясь рядом со мной. «Будете угадывать или вас сразу удивить?» Мы с Вирджинией обмениваемся вопросительными взглядами. «А новость, — спрашиваю я, подпирая подбородок рукой, — хорошая или плохая?» «Ну...» — Нейт морщит нос. Они с Гарри переглядываются и, поразмыслив пару секунд, пожимают плечами. Для кого как. Но точно не для сладкого Стива. Вспоминаю приторную парочку Стива и Шанталь, которые вечно ходят, словно приклеенные друг к другу и не могут без объятий и поцелуев. «Шанти изменила ему?» — предполагает Джинни. «Может, Стива отчислили?» Увидев вопросительные взгляды ребят, Понимаю, что высказала непопулярное мнение. «Что? Я хожу с ним на философию. У него долги еще с первого курса». «Уолш, я сказал, что мы принесли сплетни, а не скучные новости. Мысли креативнее». «Хорошо. Они оказались братом и сестрой». «Опять ее на сериалы потянуло». Гарри хлопает ладонью по столу. «Выбрось телевизор в окно, Уолш». После кучи нелепых версий Нейт не выдерживает. «Да блин, женятся они!» Поперхнувшись пивом, я закашливаюсь, и Нейт стучит ладонью по моей спине. «Вы шутите?» — хрипло спрашиваю я, все еще борясь с кашлем. «Стоп, стоп!» — тараторит Джин, глядя в экран телефона. «Я уже всю ленту пролистала! Об этом ни одного поста! Уж кто-кто?» А Шанталь должна была успеть обзвонить каждого жителя Северной Америки с этой новостью, не говоря уже о фотографиях в соцсетях. Вот тут-то и начинается самое интересное. Гарри потирает подбородок, не скрывая ехидной улыбки. «Это залет, дамы и господа. Мы случайно узнали об этом от Стива. Он сейчас рыдает за углом, как девственница, отдавшаяся первому встречному на вечеринке. Мы приведем его». Просто зашли вас подготовить. Не смейтесь и не жалейте слишком. Держите баланс, окей, Уолш? Почему я? Упершись ладонями в стол, Гарри наклоняется ко мне. Ты самый жалостливый человек из всех, кого я знаю. А если сейчас жалеть Стива, то он не перестанет реветь до нашего выпуска. Поэтому убей в себе Иисуса на один вечер. Как только Стив садится за наш стол, я с трудом сдерживаюсь, чтобы не обнять его. Шмыгая носом, он натягивает козырёк бейсболки на глаза. Спустя полбутылки текилы Стив становится разговорчивее. «Я люблю её». Поправив козырёк бейсболки, он грубо вытирает слёзы тыльной стороной ладони. «Ну чёрт, беременность!» Стив хлопает кулаком по столу, и рюмки на нём подпрыгивают. «Тише ты, папаша!» — выдыхает гаря разливая текилу. «У меня вся жизнь впереди, понимаете?» «Я уже всё распланировал. Как я родителям-то об этом скажу? Зачем мне вообще тогда учёба, если я теперь буду должен работать сутками, приходить ночью и просыпаться каждые пять минут от детского плача? Я не готов к этому. Я не должен был этого говорить, но мне очень страшно, ребята». Стив опрокидывает очередную стопку залпом, даже не закусывая солью и лаймом. «Я бы тоже плакала на месте Стива». Все планы на жизнь, которые он строил со средней школы, буквально за секунду рассыпались, как карточный домик. «Да все у тебя хорошо», — успокаивает Гарри. «Мы вообще тебе завидуем. Жена и ребенок почти на руках. Осталось только завести золотистого ретривера и любовницу». «Вот вы смогли бы сейчас плюнуть на будущее и связать себя браком?» Положив локти на стол, Стив смотрит на нас покрасневшими глазами. запросто Гарри отмахивается. «Хоть завтра возьму Уолш и махну с ней в Вегас. Она надежная, из тех жен, которые будут отбирать твою зарплату, но встречать в уютном доме с вкусным ужином». «А я бы хоть сейчас женился на Джин». Улыбнувшись, Нейт смотрит на Вирджинию, но она даже не поднимает голову, уставившись на свои крепко сцепленные пальцы. «Я бы тоже спокойно вышла замуж. Конечно же, я вру, как и все за этим столом» только для того, чтобы успокоить Стива. «Вышла бы замуж за Нейта. Да за кого угодно. Лишь бы не за Гарри. Не хочу мужа-идиота. Джинни». Гарри закидывает руку на спинку ее стула. «Ну а ты у нас за кого бы вышла?» Джинни, моргая, смотрит на стол. Ее губы напряжены, а костяшки, сжатые в кулак руки, побелели. «Эй, ты чего?» спрашивает Гарри и опускает пальцы на ее плечо. Она резко скидывает с себя его руку и, поднявшись из-за стола, пулей вылетает из бара. Проходит пять секунд, прежде чем я осознаю, что произошло, и тоже встаю. «Джин!» — бегу по тротуару вслед за ней, надевая по пути куртку. «Джинни, подожди!» Догоняю ее и, остановившись перед ней, обхватываю за плечи. В ее глазах застыли слезы. Зубы плотно сжаты. Джин смотрит куда угодно, но только не на меня. «Да что случилось?» «А ты не поняла, что только что произошло?» Вспоминаю последние пять минут, и единственный изъян, который я нахожу — шутка Гарри про брак со мной. Тяжело вздохнув, я крепче сжимаю плечи Джин. «Это была шутка. Перестань. Ты же знаешь, что Гарри вечно меня подкалывает». «Да при чем тут эта глупая шутка? Неужели ты не понимаешь?» «То, что произошло, было последней каплей» в этот момент очень не вовремя к нам подбегают гарри с нейтом мальчики идите обратно прошу я мы сейчас вернемся да нет уж брезгливо скинув с себя мои руки джин отстраняется пусть останутся я не понимаю что происходит поэтому растерянно смотрю на ребят в надежде на то что хоть у них есть ответ черт джинни ты напилась гарри подходит ближе давай я провожу тебя до дома не трогай меня «Вы оба не трогайте меня!» Цедит она сквозь сжатые зубы, указывая на нас пальцем. Мы с Гарри удивленно переглядываемся. «Может, объяснишь, в чем дело?» Спрашиваю я, хмуря брови. Невесело усмехнувшись, Джин запускает пальцы в волосы и, развернувшись, делает несколько шагов от нас, но тут же возвращается. Шмыгнув носом, она поднимает взгляд к небу, чтобы сморгнуть слезы. «Он влюблён в тебя!» Наконец произносит она. «Гарри, влюблён в тебя!» Растерявшись, я глупо моргаю, а Гарри прыскает со смеху. «Джин!» Он делает шаг вперёд. «Ты что такое говоришь?» Он всё время говорит о тебе. Она обращается ко мне, будто Гарри и вовсе здесь нет. «Постоянно!» Если я зову его куда-то, то в первую очередь он спрашивает, будешь ли там ты. «Только потому...» поясняет он, пряча руки в передние карманы джинсов, что не всегда хочу увидеть Уолш. Она же зануда. Когда мы выходим из кинотеатра, он всегда рассуждает о том, понравился ли бы тебе фильм или нет. Потому что у него плохой вкус на фильмы. То же самое касается еды. Мы одинаково не любим мексиканскую кухню. Это не повод. Замолчи, Гарри. Крепко зажмурившись, джин топает ногой. Не будь трусом. Ненормальная. Не знаю, что ты себе там придумала. Ты называл ее имя во сне. Что, прости? Гарри отстраняется, будто ему дали пощечину. Повтори. В последнюю ночь, когда мы были вместе, ты уснул. Перед уходом я поцеловала тебя, и ты пробормотал ее имя. Это бред. Усмехнувшись, он пробегается пальцами по волосам. Мало ли что мне снилось. Ты хоть сама себя слышишь? «Это правда не повод, Джин», — говорю я, когда прихожу в себя. «Мы общаемся не первый год. Я знаю, какую еду вы любите, какие фильмы смотрите и в каких магазинах одеваетесь. А давайте спросим у Нейта. Как думаешь, Нейт, твой друг влюблён в Энди?» «Ну уж нет, идите к чёрту». Шумно выдохнув, он скидывает ладони. «Даже не думайте впутывать меня в это». Джин шагает к нему. «Пожалуйста, Нейт, скажи им, что думаешь». «Прости, Джинни, но я не понимаю, о чём ты говоришь». Шмыгнув носом, она кивает. Сейчас Джинни кажется, что мы все настроены против неё. Тишина бывает разной. Спокойной, расслабляющей, возбуждающей. Но сейчас между нами повисла страшная тишина. Кричащая. Не знаю, сколько мы стоим так, но Вирджиния решается уйти первой. Иду следом за ней но она отмахивается. «Прости, Энц, но сейчас я не хочу тебя видеть. Вы с Гарри — последние люди на земле, с которыми мне бы хотелось провести этот вечер». Гарри хлопает на это по плечу, толкая вперед. И тот, встряхнув головой, словно выйдя из транса, догоняет Джин. Как только они скрываются за углом, я начинаю ощущать дрожь по всему телу. «Меня сейчас тошнит». Колени слабеют, и я медленно оседаю на бордюр. Прикрыв веки, откидываю голову и шумно втягиваю носом холодный воздух, борясь тошнотой и головокружением. Гарри садится рядом. Мы не разговариваем. Не смотрим друг на друга. Мне хочется вернуть время вспять и никогда не приходить в этот бар. «Уолш». Тихо зовет он спустя какое-то время. «Пожалуйста, Гарри, я очень тебя прошу, только ничего не говори, хорошо?» Пока что-то не сказано вслух, этого нет. Джин просто накрутила себя. Вот и все. На моё плечо опускается рука Гарри, и, вздрогнув, я тут же отшатываюсь, будто от огня. Невесело усмехнувшись, он устал, отрёт пальцами веки. «Мне пора домой». Упираюсь ладонями в шершавый бетон и, оттолкнувшись, поднимаюсь. «Я провожу». «Не стоит». «Волж, не разводи драму, я просто провожу тебя до дома». «Нет смысла спорить, поэтому я просто иду вперёд, а Гарри плетётся позади». «Стараюсь не думать сейчас о словах Джин». На это у меня будет еще целая ночь. Сейчас я просто хочу не разреветься по пути домой. В кармане куртки вибрирует мобильный, и я ненадолго забываю о своей тоске, когда вижу на экране Кэмерон. «Угадай, кто?» — раздается его хриплый голос в трубке. «Знаю точно, что это не Ринго «Только не говори, что тебя это расстраивает». «Эй, я скучал по...» Вдруг раздается грохот, потом шуршание и голос Кэма снова появляется. «Прости, бани ты упала. Ну, точнее, не ты, а телефон». Кэмерон говорит непривычно медленно, с легкими запинками. «Ты что, пьяный?» «Я бы не назвал это так. Просто слегка обескуражен виски». На другом конце трубки слышится, как что-то разбивается, а затем следует женский крик и ругань, и я хмурюсь, пытаясь расслышать хоть что-то. Что там у тебя происходит? Зейн и Рина делят имущество. Только что разбили вазу, которую Мэй подарила нам на новоселье. Зи, не нужно. Только не настольные часы. Раздается глухой хлопок, и я подозреваю, что настольных часов больше нет. Ладно. Отзывается Кэм. Мне они все равно никогда не нравились. Вы давно приехали? Несколько часов назад. Мэй устроила нам вечеринку-сюрприз на крыше. Она сделала рассылку. Пришла Арина, и случилось то, что ты сейчас слышишь. Я позвонил, потому что... Потому что просто очень захотел услышать твой голос. Ты дома? Нет, только иду. Одна? Стой на месте, я сейчас... Всё нормально, Гарри меня провожает. Люблю Гарри, — произносит он, и, кажется, Кэмерон чуть отошёл от эпицентра скандала, потому что крики стали намного тише. У него забавные эти. Ну, эти... Ну, жиба, не помоги мне. Оборачиваюсь, чтобы взглянуть на Гарри. Он выглядит как обычно. Ровная осанка, выглаженная рубашка, тёмные волосы аккуратно уложены, бледная, как у вампира, кожа. А на запястье поблёскивают дорогие часы. Эм, часы? Предполагаю я. Да нет же, стоячие воротнички на рубашках. «Кэмерон!» «Да, милая, ты очень пьяный!» В ответ он только смеется. «Я бы позвонил раньше, но тут куча моих старых знакомых. Пока со всеми поздоровался. А теперь эти разборки в стиле бразильского сериала. Не хочешь зайти?» «Последнее, что я хочу теперь, — остаться наедине с собой. И единственное, чего я хочу, — увидеть Кэма. Я ждала нашей встречи три дня, которые показались мне вечностью. «У Кэма с Зейном вечеринка на крыше», — говорю я, убирая телефон в карман. «И ещё Кэм любит тебя и считает забавными твои рубашки». «Господи!» — Гарри издаёт смешок. «Он пьяный в стельку. Ты не против, если я тоже пойду?» «Ты прекрасно знаешь, что не нужно спрашивать у меня разрешения. Между мной и Гарри теперь словно нечто давящее и тяжёлое. Мне жутко некомфортно рядом с ним». Такое чувство, будто я надела туфли на несколько размеров меньше и вышла в них на ночную пробежку. Мы молча подходим к многоквартирному дому. Лифт сломан или в нем кто-то застрял, поэтому приходится подниматься по лестнице. Вдруг Гарри останавливается и, схватившись за перила, начинает тихо, но очень заразительно смеяться. «В чем дело?» — спрашиваю я. «Стив!» — все еще смеясь, Гарри потирает щеку. «У него же полная жесть в жизни!» а ко всему прочему мы кинули его и выбежали за вами, даже не оплатив счет. Все повиснет на нем. Спустя несколько секунд молчания я начинаю смеяться вместе с Гарри. Мы хохочем истерично. Так будто все, что произошло этим вечером, было не с нами. Гарри взмахивает рукой, удаляясь по коридору в сторону подъема на крышу, а я осторожно толкаю дверь в квартиру и захожу внутрь. Сабрина стоит на кухне. Схватив из открытого шкафа с посудой тарелку, она бросает ее в Зейна, который в последний момент успевает увернуться и присесть за спинку кресла. Тарелка пролетает над его головой и со звоном разбивается о стену, разлетаясь на крупные осколки. Взяв еще одну тарелку, Сабрина произносит пламенную речь, но почему-то на иностранном языке. Не знаю, что именно она говорит, но звучит грубо и угрожающе. «Рина, тише!» Произносит Кэм и пересекает гостиную. «У нас же гости!» Взмахнув копной темных волос, она резко оборачивается. И от ее взгляда я вздрагиваю. Опустив ресницы, Сабрина как-то растерянно смотрит на зажатую в руке тарелку, а затем бросает ее в раковину. Из-за кресла медленно показывается Зейн и смотрит на нее хмурым взглядом. «Посмотри, что здесь устроила «Я устроила!» Она упирает ладони в стол. «Не ты ли схватил меня за руку и стал при всех выставлять за дверь?» «Не ты ли бросила меня, сказав, что я ничего не добьюсь в этой жизни и что ты зря теряешь со мной время?» Прикрыв веки, Сабрина потирает лоб и вновь произносит что-то на иностранном языке. Кэм взмахивает рукой и указывает в сторону своей комнаты, предлагая мне пройти. Кивнув, медленно переступаю через осколки. «Я ведь пообещал тебе тогда, что скоро все закончится. Ты же знаешь, что я был вынужден». «Боже!» — она невесело смеется. «Я уже слышала это сотню раз!» Ненавижу быть свидетелем выяснения чужих отношений, поэтому с облегчением выдыхаю, когда добираюсь до Кэма. Мы заходим в комнату, и как только он прикрывает дверь, ребята в гостиной снова начинают разговаривать друг с другом на повышенных тонах. Обняв себя руками, оглядываюсь по сторонам. В комнате темно. из освещения лишь свет уличных фонарей, пробивающихся сквозь широкое приоткрытое окно. «На каком языке говорила Сабрина?» — спрашиваю я, присаживаясь на край двухспальной кровати. «Болгарский». Включив настольную лампу, Кэм садится рядом. «Звучит жестковато, да? Особенно во время ссоры». «Зэн её понимает?» «Понимает почти всю брань». Несмотря на то, что за стенкой громко ругаются, я рада, что оказалась именно здесь, рядом с Кэмом но мои мысли то и дело возвращаются к Джинни. Надеюсь, что она сейчас не одна, а рядом с Нейтом. Вздохнув, поддаюсь назад и падаю спиной на мягкую кровать. Повернувшись, Кэм опускает ладонь на покрывало рядом с моей головой. «Что такое, бани «Просто был плохой день». Протянув руку, он пытается дотронуться до кончика моего носа, но промахивается, и палец мягко опускается на мою щёку, что заставляет меня рассмеяться это был он пожимает плечами запланированный трюк у тебя двоится в глазах да ничего не ответив кэм ложится на спину и вытягивает руку иди сюда бани полежишь со мной немного и все пройдет я уже говорил что у меня целебное объятие перевернувшись на бок двигаюсь и без лишних слов опускаю голову на грудь кэма обняв меня он оставляет поцелуй на моей макушке и запустив пальцев в волосы медленно перебирает пряди. Прикрыв глаза, я вслушиваюсь в размеренное биение его сердца. Вдруг мне становится спокойно. По-настоящему спокойно. Может, Кэм не шутил насчёт исцеляющих объятий? Голоса в гостиной затихают и переходят на полушёпот. Зейн и Сабрина устали, и, кажется, теперь всё, на что у них хватает сил, это тихие препирательства. Не знаю, вспомнишь ты это завтра или нет, но я хочу сказать, как рада, что ты появился в моей жизни. Моментами мне кажется, что я не помню, как все было до знакомства с тобой. Я тоже, Банни. Он неспешно водит пальцами вверх-вниз вдоль моей руки. Ты лучшая и самая светлая, что случалось со мной за долгое время. И самая сексуальная, разумеется. Поднимаю голову, чтобы взглянуть на него. Веки прикрыты. Приглушённый свет оттеняет острые скулы, длинные ресницы. Каштановая чёлка упала на бок, обнажив лоб. Кэм буквально в полушаге от того, чтобы провалиться в сон. А я ловлю себя на мысли, что не могу оторвать взгляда от его чуть приоткрытых губ. «Наверное, я не заслуживаю быть рядом с тобой», — едва слышно произносит он. «Я слишком плох для тебя, Энди». Улыбнувшись, качаю головой. «Ты слишком пьян для меня, Кэмерон!» Он лениво улыбается и на ощупь находит мою ладонь. Правда, с третьей попытки. А затем прижимает к себе. И я полностью растворяюсь в тёплых объятиях с ароматом виски.